Пиннеберг совершает визит и поддается искушению наготы. В конце концов, надо идти. Крики больше не повторялись, или их заглушила двойная обитая дверь. Так или иначе, теперь он знал, и ягненок будет кричать так же. В сущности, следовало ожидать именно этого. За все надо платить. Почему же за это должно быть иначе? Пиннеберг нерешительно стоит на улице. Фонари уже горят, позади сияет огнями кинотеатр. Все это существует и продолжается, с Ягненком и без нее, с Пиннебергами и без них. Осознать это во всей ясности не так-то просто, почти невозможно. Разве можно с такими мыслями идти домой? Там пустая квартира, жутко пустая именно потому, что все напоминает о Ягненке. Там две кровати, по вечерам они протягивали друг другу руки через проход. Это было так хорошо. Сегодня этого не будет. Может, не будет уже никогда. Ну куда же идти? Выпить? Нет, не годится. Это стоит денег. Да и звонить надо в одиннадцать или в двенадцать. Неприлично звонить пьяным? Неприлично напиваться, пока ягненок через это проходит. Нет, он не хочет увиливать. Он хочет хотя бы думать о тех криках, пока ягненок их издает. Ну куда? Четыре часа шататься по улицам? Не может он? Он проходит мимо кинотеатра, над которым его квартира мимо выхода на Шпеннаштрассе, где живет его мать. Нет, все это не подходит. Он медленно идет дальше. Вот здание суда, вот тюремные камеры. Может, за темными решетчатыми окнами сидят люди и тоже мучаются. Надо бы знать о таких вещах. Может, жить было бы легче, зная он все это. Но он ничего не знает. Бредет себе, ужасно одинокий, в такой вечер, как сегодня, не знает, куда податься. И вдруг он понимает. Смотрит на часы. Надо ехать, иначе не успеет до закрытия. Он проезжает часть пути на трамвае, пересаживается, едет дальше. Теперь он уже радуется предстоящему визиту. С каждым километром, удаляющим его от больницы, ягненок и еще не родившийся малыш становятся все призрачнее, все менее реальными. Нет, он не герой. Ни в каком смысле. Ни в атаке, ни в самоистязании. Он самый заурядный молодой человек. Исполняет свой долг, считает недостойным напиваться. Но навестить друга можно, и даже радоваться этому визиту ничего не достойного. Ему повезло. Да, господин Хельбут дома. Хельбут ужинает, и, конечно, он не был бы Хельбутом, если бы как-то удивился этому позднему визиту. Пинеберг, рад тебя видеть. Ты уже ужинал? Нет, конечно. Еще нет восьми. Давай поешь со мной. Он ничего не спрашивает у Пинеберга. Тот даже досадует на это, но нет... Хильбут не задает вопросов. Хорошо, что ты пришел ко мне. Осмотрись, это конура, как все. В сущности отвратительные, но мне все равно. Меня это не касается. Он делает паузу. Видишь фотографии? Да, у меня приличная коллекция. С этим связана особая история. Сначала мои хозяйки всегда в ужасе, когда я въезжаю и развешиваю эти снимки на стене. Некоторые требуют, чтобы я немедленно выехал. Он снова делает паузу. Оглядывается. Да, сначала скандал. Эти хозяйки, как правило, невероятно мещанские, но потом я их убеждаю. Надо понимать, что нагота сама по себе единственная нравственная. И этим я их убеждаю. Снова пауза. Вот, например, моя хозяйка. Ты ее видел, толстый вид. Как она возмущалась. Спрячьте их в комод, — говорила она. Смотрите на них сколько угодно, но только не при мне. Хельбут смотрит на Пиннеберга серьезно. Я ее тогда убедил. — Ты должен помнить, Пиннеберг, я прирожденный человек свежего воздуха, я говорю вдове. — Хорошо, будет так, если вы хотите, чтобы я снял картины. Завтра утром можете проверить. За кофе, пожалуй, часиков в семь. — Ну так вот, утром в семь она стучит, я говорю. — Входите. Она заходит с подносом для кофе в руках, а я стою здесь совершенно голый и делаю свою утреннюю гимнастику. Я говорю ей... «Госпожа Вит, посмотрите на меня, посмотрите внимательно. Это вас возбуждает? Это вас беспокоит? Естественная ногота без стыда, вы тоже не стесняйтесь». Теперь она убедилась. Она больше ничего не говорит против картин, считает их правильными. Хейльбут смотрит вдаль. «Люди должны это знать, Пинеберг. Им это неправильно преподносят. Ты тоже должен это сделать, Пинеберг, и твоя жена тоже. Это было бы вам на пользу, Пинеберг. «Моя жена?» — начинает Пинберг, «Но Хельбута не остановить. Этого сдержанного, благородного Хельбута, у которого, как у всех, есть своя странность. Посмотри на эти фотографии. Такой коллекции ты не увидишь во всем Берлине. Есть магазины, торгующие фотографиями обнаженной натуры. Он кривит рот. Их целая тьма, но это ерунда. Безвкусные модели с безвкусными телами. Чепуха. Все, что ты видишь здесь — частные снимки». Среди них есть дамы. Голос Хейлбута становится торжественным. Из высшего общества они исповедуют наше учение. «Да, могу себе представить», — отвечает Пинеберг смущенно. «А ты думаешь», — шепчет Хейльбут и наклоняется совсем близко к Пинебергу. «Как я мог бы вынести эти бесконечные продажи, идиотов-коллег и свиней-начальников?» Он кивает в сторону окна. «И всю эту мерзость в Германии, если бы у меня не было этого». Пришлось бы отчаяться, но так я знаю. Как-то-нибудь все будет иначе. Это помогает, Пинеберг. Это помогает. Тебе тоже стоит попробовать. Тебе и твоей жене. Вдруг он поднимается и выкрикивает в сторону двери. Фраувид, можете убирать. Он снова возвращается к Пинебергу. Книги, спорт, театр, девушки, политика и все, чем увлекаются коллеги. Это всего лишь наркотики. Это все ничто на самом деле, но начинает Пинеберг и тут же замолкает, потому что госпожа Вит входит с подносом. Познакомьтесь, госпожа Вит, говорит Хейльбут. Это мой друг Пинеберг. Я хочу взять его с собой на наше культурное мероприятие сегодня вечером. Фрау Вит невысокая, полная, пожилая женщина. Сделайте это, господин Хейльбут, говорит она. Молодому человеку понравится. Вам не надо бояться, успокаивает она Пинеберга. — Вам не обязательно раздеваться, если не хотите. Я тоже не раздевалась, когда господин Хейлбут взял меня с собой. — Я, — начинает Пиннеберг, — забавно, — рассказывает фрау Вит, когда все ходят голые и разговаривают с тобой совершенно голые, пожилые господа с бородой и в очках, а ты в одежде, ужасно стесняешься. — Вот видишь, — говорит Хейлбут, — а мы не стесняемся. — Ну да, — говорит пожилая полный фрау Вит, для молодых людей, может, и приятно. Девушки, их я не очень понимаю, но молодые люди наверняка найдут там приятное общество. Кота в мишке не покупают. — Это ваше мнение, госпожа Вит, говорит Хейльбут. Коротко видно, что он сердится. — Если вы уже убрали... — Вам это не нравится, господин Хейльбут, что я так говорю? Она собирает посуду. Но что правда, то правда. Некоторые совершенно открыто уходили вместе в кабинке. — Вы этого не понимаете, фрау Вит, говорит Хейльбут. «Доброго вечера, фрау Вит. «Доброго вечера, господа», — говорит фрау Вит и выходит с подносом, но останавливается у двери. «Конечно, я не понимаю, но это дешевле, чем ходить в кафе». И она уходит, а Хейльбут сердито смотрит на коричневую лакированную дверь, закрывшуюся за ней. «Нельзя винить эту женщину», — говорит он сердито. «Она ничего не понимает». «Конечно, Питненберг, конечно, возникают связи, но они возникают везде, где собираются молодые люди». Это не имеет никакого отношения к нашему движению. Ну, ты и сам увидишь. У тебя же есть время. Может быть, ты пойдешь с нами? — Я не знаю, — отвечает Пинеберг и смущенно потирает руки. — Мне нужно еще раз позвонить, моя жена в больнице. — О, — с сожалением вздыхает Хельбут. — Уже началось? — Да, — отвечает Пинеберг. Я отвез ее туда сегодня днем. Ночью, вероятно, все и случится. И Хельбут... Он хочет продолжить говорить о своих тревогах и заботах, но не успевает. «Ты можешь позвонить и из бани», — говорит Хейлбут. «Ты же не думаешь, что твоя жена будет против?» «Нет, нет, не думаю. Просто это так странно. Она лежит там одна в родильном отделении, называется «Родильный зал». Там рожают, и кажется, это нелегко. Я слышал, как одна кричала. Ужасно». «Ну да, это, наверное, больно», — с полным спокойствием незаинтересованного говорит Хейлбут. Но обычно все проходит гладко. Вам же, в конце концов, будет только радость, когда все закончится. И, как я сказал, раздеваться тебе не обязательно.